Шаги в коридоре за дверью заставили Стивов Стребянунца. Он сунул фаянс на подоконник за штору, затем, поколебавшись несколько мгновений, нырнул за ту же штору сам. Кто его знает, кого там несёт? Для всех посторонних он мёртв. Нетерпеливый стук в дверь заставил мастера Грима подпрыгнуть на своём стульчике. А, что? Всё ещё он залапатал гном с фрасонок, выдёргивая из-за пояса топор. В гостиную борился взлохмаченный Асель. "А где Стив?" Мастер Греми метнулся к входной двери и захлопнул её за гигантом. Прижал он палец к губам. "Сама сошёл. Это страшная тайна". "Нах, да, я и забыл". Смутился гигант. "Эй, Стив, ты где?" Я — Я пришел. — Че ты орешь? — зашипел гном. — Так ты же дверь закрыл. — Тьфу! — сплюнул гном, торопливо творя магический полок звука непроницаемости. — Он нам вчера общий сбор объявил. — Виновата хлопая глазами, пояснил осель. — Ты пунктуален, это радует. — похвалил друга Стив, выходя из-за шторы. — Привет, шеф. Расплылся овал. Привет. Располагайся. Сейчас остальные подтянутся и приступим. Мастер Грим, по караулу у входа пропускает только мою команду. Не остальных вон. Охрану организую. Не стал возражать гном, но моё место здесь. Я должен охранять э вашу супругу. Стивне определённо хмыкнул и задумался. На ристалище помнится, метр Эльгир проговорился, что Эмма для эльфов и гномов значит очень много. Впрочем, это было заметно и без его признания. Стив прекрасно видел, что его прекрасная половина вертела ими, как хотела, и её беспрекословно слушались. Пока он размышлял, мастер Грим успел организовать охрану. Derivative инструкции, стила и вернулся обратно в гостевую комнату. Из спальни выглянула заспана головка Эммы. Ой, что-либо пискнула она и юркнула обратно. Я сейчас оденусь. Данётся до друзей её голос из-за стены. Пока она приводила себя в порядок, в гостиную начали подтягиваться остальные участники совещания. Нашёл Петручча Следом за ним появился Сабкар, крепко поплевшись предварительно с охраной, не пропускавшей на совет принца Леонана, о котором Стив упомянул забыть. В принципе, на совете он был особо не нужен, но Сабкар по-прежнему не расставался с сыном Дарьяла пятнадцатого, боясь, что он опять исчезнет. Последним из команды в гостиную просочился мрачный кот. Затем-то прикрывал лицо ладонью правой руки. Левая скрывалась под складками плаща, который варишка за каким-то чёртом напялил на себя с утра пораньше. "Слышь, шеф, меня твои шуточки скоро в гроб гонят". "Ну, если ты о том, что я под призрака косил, то извиняй". Искренне показался Стив. "Сам понимаю, неудачно прикалолся. Так когда это было-то?" Какой раз, Димсен, когда ну прикололся, и ладно, остановился бы на этом, сердито пробурчал кот: "А зачем это ночью-то ко мне опять припёрся? С чего ты взял?" Искрюнив ус остив, "Я всю ночь тут провёл". "Да? А можешь скажешь, что это тоже не твоя работа?" Кот отнял руку от лица, выставив на всеобщее обозрение свою физиономию. левая половина которой представляла огромный сплошной синяк. «Ух ты!» — восхитился Стив, покосился на руки с целью и тут же вынес диагноз. «Не, это не кулаком били, зуб даю». «Ясен хрен, не кулаком», — простонал кот. «Шеф, ну скажи, что я тебе плохого сделал? Вот сплю я себе спокойно вчера и вдруг чую». что кто-то по комнате шебуршит. Ну, думаю, точно, опять ты шутки шуткуешь. Да, я думаю, и я над тобой пошучу. Дождался, когда ты рядом со мной шарить начал, вскочил, и говорю деликатно так, в весь голос. Бу-у-у. И что дальше? — заинтересовался Стив. Дальше было джинь, и больше ничего не помню. — А кто сказал джинь? — спросил Сапкар. Она? Кот вытащил из-под плаща огромную чугунную сковородку гноми и ковки, вывернутую ударом чуть не наизнанку. Хорошая сковорода была. Лучше на королевской кухне. Так украсила бы мою герцогскую. Ну, шеф, ну за что? Да не я эта балда. Всю ночь здесь провел, еще раз повторяю. Вон, и Эмма подтвердить может, и мастер Гримм. Он до утра тут у порога бдил. Гноб подтвердил слова Стива кивком головы. «Ух, тогда еще хуже!» — затасковал кот. «А что может быть хуже, чем сковородкой по морде?» — удивился Петручча. «А вы смеяться не будете?» «Нет». Хором успокоили его все присутствующие. «Меня обокрали!» — прошептал кот. Правая, не задета сковородкой, сторона лица стремительно покраснела. Покраснела бы и левая, но она и без того уже была синяя. Команда Стива, включая его самого, забыв про свое обещание, грохнула. Не смеялся только принц Ленон, который до сих пор не знал, что перед ним не герцог Коттиани, а знаменитый на всю Гереццу яшка-лимончик по прозвищу Котт. Шипач профессионал экстра-класса. Ньюжта на дне горшок спёрли, прорыдал сквозь смех Сопкар. Но «Ну, до чего же приятно видеть это в натуре. Вор вора дубинку украл. Если бы горшок, вид у кота был такой пришибленный, а голос виноватый, что Стив прекратил веселиться, почев не ладно. Что спёрли? Конкретное Его ледяной голос словно удар хлыста разом оборвал общее веселье. "Да этова дракончика. Что ты это к твою? Ну то, что ты на ристали ещё выиграл". Стив подпрыгнул чуть не до потолка, после чего, не говоря больше ни слова, ринулся к спальне. Прихорашивавшаяся около зеркала Эмма повернула голову в его сторону, взглядом спрашивая, что случилось. На подзеркальнике прямо перед ней стояла статуэтка из черного оникса. Приз был на месте. — Фу, все в порядке, — успокоил Стив свою прекрасную половину и вернулся обратно в гостиную. — Считай, что отквитался, — поздравил он кота. — Тебе меня тоже удалось напугать. Но хорошо все то, что хорошо кончается. Приз на месте. — Это копия. Шеф. Панорелся кот. Я думал ты за эту статейку меня сководства я грел. Я ж не знал тогда, что ты жив. Ну я оставил себе оригинал. Тебе прикидывали это без залушек, всё равно уже не нужна. А я в своём творчестве потом буду сидеть, смотреть, тебя вспоминать, внучатам показывать. Что ты сказал? Еле слышно прошептал Стив, наливая с кровью. На сунну ему в руки сковородку, кот и подставил голову. Стив завязал творение горных гномов узлом, отшвырнул чугунный комок в сторону. К счастью для кота, в этот момент за дверью послышался голос радующегося жизни короля. Ну что, бородатый греша моего сыночка покойного всем в сборе все дружно подтвердили гномы только относительно вас распоряжений не было так что посторонних мастер грим правильно сориентировался по выражению лица и метнулся к двери пропустить